Брайт. Разговор длился не больше 5 минут. Она знала, потому что посмотрела на таймер после того, как нажала отбой 4 минуты 47 секунд. Они немного поговорили о том, как оба живут сейчас, не тратили время на прошлое, что ее вполне устраивало, и большую часть разговора уславливались, когда и где встретиться. Так уж судьба распорядилась, высокопарно сказал Тренд. «Через пару дней у меня встреча неподалеку от тебя. Тебе подойдет?» Судьба была тут совсем ни при чем. «Или была?» «Да», — ответила она, — «у меня получится». Ей не нужно было заглядывать в календарь, чтобы понять, что там ничего нет, кроме еще одной поездки к бассейну, еще одной прогулки вокруг квартала с Кристофором в коляске и собакой на поводке. «Четверг 2 августа. Подойдет?» «Скажем, в половину шестого. К тому времени я, скорее всего, закончу со встречами». Она попросит маму присмотреть за Кристофером, а Иврит заберет его оттуда после работы. «Конечно», — выдохнула она. «А где именно?» «Я думаю, мы могли бы встретиться где-нибудь выпить. Может быть, ресторан? Или мы могли бы просто посидеть в баре отеля Мариот. Я там остановился». Она постаралась не думать о встрече в отеле, о его номере наверху, куда они просто могли подняться по лестнице. Это в прошлом. Теперь все по-другому. Она просила его помочь и вернуться к карьере, которую на время забросила. Вот и все. Она выдохнула. — Да, в бар отеля подойдет. — Хорошо, куколка, — сказал он, и она услышала, как он улыбнулся в трубку. Брайт слишком хорошо помнила эту улыбку. Она съежилась, вспомнив, как он называл ее так, как когда-то она сама находила это очаровательным. «Ладно, тогда до встречи!» Она старалась, чтобы ее ответ прозвучал легко и радостно. «И Брайт!» — окликнул он как раз перед тем, как она собиралась нажать отбой. «Я рад, что ты позвонила. Будет приятно снова увидеть тебя». «Мы никогда по-настоящему...» «Ага, я тоже!» — воскликнула она, не желая, чтобы он закончил то, что собирался сказать. Она пробормотала «пока», прежде чем закончить разговор. Держа телефон в руке, она моргнула, глядя на дисплей. «4.47». Брать думала о том, как удивительно легко решить изменить свою жизнь навсегда. И как удивительно легко скрыть это решение от того, кого любишь больше всего на свете.